В конце тысячи семьсот тридцать девятого года миролюбивая Англия объявила войну Испании, ибо затронут был господствующий интерес ее, интерес торговый. После долгой и упорной войны, бывшей следствием перемены династии и вмешательства чужих держав во внутренние дела Испании, последнее стало пробуждаться от долгого сна, и средства пробуждающегося народа выказались в преемственной деятельности троих министров. Альберони, Риперды и Потинью. Морские силы и торговля Испании начали увеличиваться. Она готовилась выйти из страдательного положения, в котором до сих пор держали ее иностранцы относительно торговли. Это сильно не понравилось англичанам. Я замечаю с большим неудовольствием успехи, которые делает Потинью в своем стремлении усилить испанский флот, писал английский посланник. Он же наивно жаловался своему правительству на злокозненность по тинью, которая старается отстранить все, что наносит вред Испании. Жалобы посланника находили сильные отголоски в Англии, и миролюбивый Вальполь не был в состоянии сдержать порывы народа, затронутого в своем главном интересе. Пробуждение Испании, ее упорные стремления утвердиться в Италии, заставили обратить на нее внимание – и рассчитывать на ее участие в войне за австрийское наследство, в которую она должна была вступить, опять-таки имея в виду Италию. Должен был принять участие в войне и король Сардинский с целью распространить свои владения за счет австрийских областей в Италии насчет Милана. Сардинский король Виктор Амедей, по словам Фридриха II, был государственным искусным в политике и ясно сознававшим свои интересы. Политика Пьемонта состояла в том, чтобы держать равновесие между Австрией и обеими ветвями бурбонского дома французскую и испанскую и этим приобретать средства к распространению своих владений. Испания будет действовать в Италии. Франция также будет действовать с этой стороны, будет стараться привлечь к себе сардинского короля, но Франция будет также действовать в Германии, здесь возбуждать против Австрии сильнейших владельцев. Кто же эти сильнейшие владельцы? Во-первых, курфюрст Саксонский, он же и король Польский. Саксония самая богатая страна Германии. Она обязана своим богатством плодородию почвы и промышленности жителей. Курфюрст получает шесть миллионов талеров ежегодного дохода. У него двадцать четыре тысячи войска, но в случае нужды он может иметь еще восемь тысяч. Польша доставляла Саксонскому курфюрсту Королевский титул, но не прибавляла ничего к его силам, а личность курфюрста Августа II, короля Августа III, отнимала у саксонии возможности играть видную роль. Вот портрет Августа III, хотя и писанный враждебной кистью Фридриха II, а так похожий. Август был кроток, полене, щедр и счастлив. Без религиозных убеждений подчинялся своему духовнику и без любви преклонялся пред волейю жены. Кроме этих двух подчинений подчинялся еще любимцу графу Брююлю. Брююлю отличался теми тонкостями и хитростями, которые составляют политику мелких владельцев. Ни у кого не было больше платья, часов, кружев, сапогов, чулок и туфли. Цезарь отнес бы его к числу тех отлично завитых и раздушенных голов, которых нечего бояться. Сильным владельцем в Германии считался также Курфюрст Баварский. Бавария приносила пять миллионов талеров дохода, Франция платила Курфюрсту субсидию в триста тысяч талеров, но Курфюрст не мог выставить в поле более двенадцати тысяч человеков. Но сильнее всех курфюрстов в Германии был курфюрст бранденбургский, носивший титул короля Прусков. В 1740 году народное население прусских владений простиралось до трех миллионов, доходы до семи миллионов с половиной, а число войска до 76 тысяч человек, из которых почти 26 тысяч были иностранцы. Несоразмерность войска с количеством народонаселения была очевидна. Войско было собрано прусским калитою королем с капидомом Фридрихом Вильгельмом I, который копил войска точно так же, как копил деньги, видя в том и другом главные условия силы. Он оставил своему преемнику восемь миллионов семьсот тысяч талеров в казне и ни копейки долгу. Накопленные силы требовали употребления. Войско и деньги вызывали на войну, на завоевание, на приобретение новых сил. Разумеется, все здесь зависело от личности преемника, короля Скапидома. Деньги могли быть истрачены на пустые удовольствия. Войско могло быть также истрачено или продано, как тогда водилось, могло исчезнуть в бесполезных войнах. Но преемником Фридриха Вильгельма был сын его, Фридрих II едва не казненный отцом за то, что отец с сыном не сошли с характерами. Фридрих II развил свои блестящие способности сильным вниманием к литературному движению XVIII века. Развил свои способности посредством этого движения, не подчинившись ему в том, что не было полезно ему в его положении. Фридрих II философствовал. Либеральничал себя на уме, писал против Макки Авелли и не разбирал средств для достижения своих целей. Он решился воспользоваться вопросом об австрийском наследстве, чтобы употребить накопленные отцом войско и деньги для расширения своих владений. Но он видел, что средств в Пруссии недостаточно для ведения успешной войны, и начал искать союзников. Вот его соображение. «Франция...» Кроме старинной ненависти к англичанам, питала одинаковую вражду и к австрийскому дому. Франция хотела добыть Фландрию и Брабант и довести свои границы до Рейна. Такой план не может быть исполнен вдруг. Надо бы, чтобы он созрел от времени и чтобы обстоятельства ему благоприятствовали. Таким образом, Франция могла быть верную союзницей в войне против Австрии. Что касается других государств... то Испания и Австрия почти равны силами, но Испания может вести войну только с Португалией или с Австрией в Италии, тогда как Австрия может воевать всюду, у нее больше подданных, чем у короля испанского, и она может посредством интриги присоединить к своим силам силы Германской империи. Но Испания богаче Австрии. Последняя, как бы не обременяла налогами своих подданных, все будет нуждаться в иностранных субсидиях для войны, и кроме того, она истощена турецкую войною, обременена долгами. Пруссия не так сильна, как Испания и Австрия, не может мериться с ними один на один, но может занять следующее за ними место. Пруссия может действовать только опираясь на Францию или на Англию.